Бог в поисках человека. Теперь эту проблему с языка религиозного попробуем перевести на язык инженерной мысли, на язык сопромата. Представим себе две конструкции, из которых одна сделана из алюминия, а другая из чугуна. И вот между ними надо перебросить балку. Спрашивается, из какого материала сделать эту соединительную балку, если мы хотим, чтобы связь была прочной и долговечной? Если мы эту балку сделаем из чугуна, то там, где мы приварим эту балку к чугуну, соединение будет прочное. Но поскольку у чугуна и алюминия совершенно разные свойства, коэффициенты сжатия, упругости, теплопроводности, электропроводности и т.д., то в том месте, где чугунную перемычку мы приварим к алюминиевой части, Если, конечно, нам это удастся сделать. Рано или поздно появятся деформации, коррозия и прочие неприятности, и в конце концов в этом месте вся конструкция рухнет. А если мы сделаем балку из алюминия, то она будет добротно сварена с алюминиевой частью композиции, но там, где она будет присоединена к чугуну, там опять же возникнут проблемы. Что делать? Идеальный выход был бы такой – найти материал, который обладал бы и всеми свойствами чугуна, и всеми свойствами алюминия. И тогда он одинаково хорошо соединялся бы и с чугунной, и с алюминиевой составляющими. В современной технике это, насколько мне известно, невозможно. А вот в религии этот вопрос был решен. «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти», говорит Синодальный перевод Псалтири, Псалом 47 стих 15. А гибраисты ученые-специалисты в области древнееврейского языка и культуры, полагают возможным такую его передачу. «Наш Бог, который пребудет вовеки, наш вождь против смерти». Хук. Мифология Ближнего Востока. Москва. 1991 год. «Такова цель Божия похода в мир, чтобы соединить Бога и человека навсегда и нераздельно. В мир входит Бога-человек». Тот, кто во всем Бог и во всем человек. Тайну Христа изъяснил святитель Иоанн Златоуст. Не переставая быть тем, чем он был, он стал тем, чем не был. Цитируется по протереи Иоанн Мейндорф введение в святоотеческое богословие». Нью-Йорк, 1985 год. «Хотя пребывал и тем, чем был он, однако же восприял и то, чем не был». Святитель Григорий Богослов, слово 29 о богословии 3 -е. Творение, Троицы Сергия Лавр, 1992 год, том 1 -й. То есть, не переставая быть Богом, Бог становится еще и человеком, восприняв человечество и не утеряв божество, а в густи награде Божьем. Здесь проходит решительная грань между оккультизмом и христианством. Для теософов и иных оккультных сект Христос – это человек, который шел путем духовного самосовершенствования и, наконец, достиг божественного состояния. Человек и Бог соединяются в результате усилия человека. Церковная же христология строится сверху вниз. Не Иисус поднимается до небес, но небо склоняется к земле. Путь Христа кенотичен. Это путь самоумоления. Он Бог еще до благовещения до вхождения в лона Марии, до своего воплощения. И он все более погружается в глубины падшего мира, все более вбирает в себя условия человеческого бытия в его не им созданной падшести. Благовещение, Рождество, обрезание, крещение от руки Иоанна, пустыни, гефсиманская скорбь, крест сошествия в ад. Самая немощь его зависела от его власти, Августин о граде Божием. «И потому он восторжествовал не менее тем, что не сделал того, что мог сделать». Святитель Григорий Богослов, слово пятое, второе обличительное на царя Юлиана. Творение Троиц Сергиева Лавр, 1992 год, том 1. Бог вбирает в себя человечество, а не человек расширяет себя до вмещения Бога. Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14 а не плоть эволюционировала в слово. Оттого строгое предостережение святого Кирилла Александрийского. Да не представляют Христа человеком богоносным. Послание святого Кирилла Несторию об отлучении. Деяние Вселенских соборов, Казань, 1659 год, том 1. «О таинственное чудо! Господь упал, а человек восстал!» Климент Александрийский «Увещание к язычникам». Теперь становится яснее, почему Христос так настойчиво обращает внимание людей к тайне своего бытия. Представим себе, что мост через пропасть или реку уже построен. Он построен, покрашен, проверен, оформлена вся надлежащая документация. Представим даже невероятное, что строители даже мусор за собой вывезли. Что же осталось сделать напоследок? Надо поменять дорожные указатели на окрестных дорогах. Старый мост закрыт, дорога к новому мосту вот тут. «Сам Христос есть этот мост. Я есмь путь» Евангелие Атаана, глава 14, стих 6, «от земли к небу». Главное во Христе, что Он есть. Но на эту тайну полноты Христа, ибо эта полнота вбирает в себя и божеское, и человеческое – И надо указать людям, как на источник их спасения. Поэтому Христос и призывает к себе, к соединению с собою. Зачем это было нужно? Причина в том, что люди, впав в грех и в смерть, потеряли Бога. Бога, а не ангела. Бога, а не знание о Боге. А Бог – это вечность, это жизнь. И если мы теряем Бога, мы теряем жизнь, мы начинаем умирать. И вот Бог приходит нам навстречу, Бог выходит на наши поиски. Вспомним начало библейской истории. Когда Адам пал, он спрятался от Бога под деревьями. Не будем осуждать нашего праотца. Это поведение свойственно каждому из нас. Каждый из нас норовит выградить такие минутки в своей жизни, в которые Бог не заглядывал бы. Именно оно породило русскую поговорку «хоть святых выноси». Когда гулянка в избе достигала известного градуса, то остатки христианской совести подсказывали, что дальнейшие безобразие творить в присутствии христианских святынь нельзя, поэтому иконы святых или поворачивали к стене, или выносили в другую комнату. И затем, убедившись, что Бог теперь их не видит, продолжали гулянку уже до утра. Это и сейчас есть в жизни каждого из нас. Практически все мы относимся к Богу очень странно. Я думаю, что в нашем мире нет ни одного человека, даже атеиста, который не хотел бы однажды встретиться с Богом. Даже атеист скажет, к сожалению, Бога нет, но если бы он был, я бы с ним встретился и задал бы ему парочку вопросов. Но, с другой стороны, даже среди монахов трудно найти человека, который был бы готов жить всю жизнь в присутствии Бога. Все мы относимся к Богу как к своего рода генератору гуманитарной помощи. — Ты, Господи, явись предо мной. Я вручу тебе список моих пожеланий. Здоровья покрепче, зарплаты побольше, жилплощадь пошире. Да, и еще, Господи, сделай так, чтобы у соседки корова окалела. Ну вот, Господи, ты исполни эти мои просьбы, а потом выйди, пожалуйста, за дверь и не подсматривай. Мне тут погрешить охота. Если потом мне снова будет плохо, так я тебя опять позову, и ты зайди. Бог вежлив. Если мы просим выйти его за дверь, он выходит уходит из нашей жизни. Но если Бог отходит от нас по нашей просьбе, Он вместе с Собою отдаляет от нас и жизнь, ибо Бог есть жизнь. И с чем же мы остаемся? С тем, что не жизнь. Мы остаемся со смертью. Ведь по слову апостола Павла, Бог единый, имеющий бессмертие. Первое послание Тимофею, глава 6, стих 16. И поэтому, когда он по нашей просьбе покидает нас, то он уносит с собою самого себя, значит, свое бессмертие и, значит, нашу жизнь. И тогда человек становится менее, чем был, когда был с Богом, а в густи награде Божием. Более того, зачарованные минутной радостью того греха, который мы совершили в стране от Бога, между деревьями, мы как-то и не замечаем, кого именно мы потеряли. Ошарашенные минутной радостью и постоянной болью, утратившие память от падения, люди потеряли ориентацию. И лишь затем, когда страдания, боли, смерть настигают нас, мы начинаем осознавать, что какой-то радикально неправильный выбор был сделан и нами, и человечеством вообще. Человек пожелал пожить без Бога, И, по слову преподобного Максима Исповедника, о крест самолюбия появилось страдание. Человек начинает задыхаться, болеть, умирать. И так люди потеряли Бога. Могут ли они найти Его и вернуть? В книге Иова такой вопрос ставится. «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» Книга пророка Иова, глава 11 стих 7. Однако ответ оказывается отрицательным. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его». Книга пророка Иова, глава 23, стих 8. «Человек сам найти Бога не может. Мы не можем построить такую вавилонскую башню наших заслуг и добродетелей, по которой могли бы взобраться на небеса. Пропасть между землей и небом преодолима только в одном направлении – от неба к земле. Мы же с земли не можем перепрыгнуть эту пропасть». Но Бог может спуститься к нам, чтобы восполнить собою нашу полужизнь, жизнь, а в густи награде Божием. Ибо каким образом человек перейдет в Бога, если Бог не перешел в человека? Святитель Ириней Леонский против ересей. И вот в этом главное отличие христианства от язычества. Языческие религии – это рассказ о том, как люди искали Бога. А Библия рассказывает о том, как Бог искал человека. Когда Адам спрятался под кустами, Бог взывает к нему: "Адам, где ты?" Бытие, глава 3, стих 9. Бог спрашивал не вследствие неведения, но увещевая обратить внимание на то, где находился Адам, когда в нем не стало Бога. Августин о граде Божием, То есть «Указал на смерть души, совершившуюся вследствие оставления его». Августин о граде Божием. У Александра Галича есть стихотворение с повторяющейся строкой «Я вышел на поиски Бога». Библия же рассказывает нам совершенно иную историю о том, как Бог вышел на поиски человека. И через всю священную историю пройдет этот рассказ о том, как Бог ищет человека. От книги Бытия до последней книги Библии и Апокалипсиса, в которой Христос скажет: "Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною". Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 20. В ключевом же библейском эпизоде возвещается: "Достигло до вас царство Божие". Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28. «Люди все-таки оказались настигнуты радостью. Евангелие догнало их». Для понимания Писания очень важно заметить этот мотив поиска Богом человека. Для того, чтобы понять какой-то текст или некоего человека, важно заметить не только то, что этот человек говорит. Нужно заметить еще и то, о чем он молчит. Один сюжет замолчен в Евангелии. Один сюжет вызывающе отсутствует в нем. Скажите, есть ли в Евангелии притча, которая рассказывала бы нам историю о некой овечке, которая отбилась от стада, потерялась? На эту затерявшуюся овцу напали волки, но у овечки был черный пояс по карате, и поэтому своими рожками и копытцами она раскроила черепа серым разбойникам, а потом, как заядлая овчарка, по запаху нашла пастыря, бросилась к нему на шею и сказала, «Вот я, дорогой пастырь, дай мне орден за мужество первой степени». Нет такой притчи в Евангелии. А есть иная, которая повествует о пастыре, который сам идет и находит. Нет в Писании и притчи о сознательной копеечке, которая в какие-то незапамятные времена закатилась под диван, потерялась и лежала там всеми забытая. Но вот пришли тяжелые времена, и потерявшаяся копеечка, Драхма, услышала, как ее хозяйка жалуется соседке. Три месяца уж пенсию не носит, кушать нечего. И тут копеечка решила пожертвовать собой, вытащила себя из щели, выкатилась из-под дивана прямо под ноги хозяйки и сказала «Вот она я, сходи со мной на базар, купи хлебушка». А есть иная притча. А хозяйке, которая все в своем доме перевернула вверх дном, чтобы найти потерянное сокровище. Это очень значимо. Мы найденыши. У нас нет права быть христианами. У нас нет права на спасение. Мы найденыши. Мы помилованные преступники. Конечно, и потерявшаяся овца не должна безмятежно лежать в надежде на то, что пастырь найдет ее раньше волков» но есть все же огромный зазор между нашим усилием и тем, что Господь дает нам в качестве плода этого нашего усилия. Католики и протестанты ведут многовековой спор о том, совершается ли спасение через добрые дела и заслуги, или же спасение – это дар от Бога, который несоизмерим ни с какими человеческими делами. А ведь в Евангелии есть удивительный ответ. Он обретается в концовке Евангелия от Иоанна. Апостолы безуспешно ловят рыбу в Тевериатском море, и воскресший Иисус является им и спрашивает, «Есть ли у вас какая пища?» Евангелие от Иоанна, глава 21 стих 5. Апостолы признаются в неудаче. «Нет» Евангелие от Иоанна, глава 21 стих 5. И тогда с берега Христос говорит апостолам, которые были недалеко от берега, «Закиньте сеть». Евангелие Атаана, глава 21 стих 6. Они бросают и вытаскивают полные сети. И вот лодка, перегруженная этими рыбами, плывет к берегу. И что же, достигнув берега, они начинают чистить рыбу и жарить ее? Нет, оказывается, ужин уже готов. Удивительно в этом евангельском рассказе не то, что Господь сотворил чудо. Он сам дал апостолам рыбу, как некогда он сам умножал хлеба. Удивительно, что свое чудо он предварил апостольским трудом. Он сказал, вы сначала пойдите и потрудитесь, а потом я дам вам то, ради чего вы трудились и все же не заработали. Подобное происходит с каждым из нас. Мы что-то делаем для достижения спасения, но плод в итоге дает Господь. В драме немецкого поэта XIX века Карла Иммермана «Мерлин» Рыцарь, обретающий чашу Грааля, читает надпись над входом храма. «Я основал себя по собственному праву. Искать меня не вам. Того счастливца, что нашел мою державу, того искал я сам».